И сейчас иногда встретишь у журналистов и писателей воспоминания, как уже тогда наступала сытость. Это вошло в историю и рискует там остаться. А между тем, в ноябре 1936 года, через два года после отмены хлебных карточек, было издано по Ивановской области и другим тайное распоряжение о запрете мучной торговли. В те годы многие хозяйки в мелких поселках, особенно в деревнях, еще пекли хлеб сами. Пекарен не было. Запрет мучной торговли означал – хлеба не есть. В районном центре Кадые образовались непомерные, никогда не виданные хлебные очереди. Впрочем, нанесли удар и по ним. В феврале 1937 года запрещено было выпекать в райцентрах черный хлеб, а лишь дорогой белый. В Кадыйском же районе не было других пекарен, кроме районной, из деревень теперь валили за черным сюда, и мука на складах райпо была, но двумя запретами перегорожены были все пути дать ее людям. Власов, однако, нашелся и, вопреки государственным хитрым установлениям, накормил район в тот год. Он отправился по колхозам. И в восьми из них договорился, что те в пустующих кулацких избах создадут общественные пекарни, то есть попросту привезут дров и поставят баб к готовым русским печам, но общественным, а не личным. Райпоже обязуется снабжать их мукой. Вечная простота решения, когда оно уже найдено. Не строя пекарен, у него не было средств, Власов их построил за один день. Не ведя мучной торговли... Он непрерывно отпускал муку со склада и требовал из области еще. Не продавая в райцентре черного хлеба, он давал району черный хлеб. Да, буквы постановления он не нарушил. Но нарушил дух постановления. Экономить муку, а народ морить. И его было за что критиковать на райкоме. После этой критики... Еще одну ночь он пережил, а днем был арестован. Строгий маленький петушок, маленького роста он всегда держался несколько заносчиво, закидывая голову, он попытался не сдать паркбилета. Вчера на райкоме не было решения об его исключении и депутатскую карточку. Он избран народом, и нет решения Рика о лишении его депутатской неприкосновенности. Но милиционеры не разумели таких формальностей, они накинулись и отняли силой. Из райпо его ввели в НКВД по улице Кадыя днем, и молодой товаровед его, комсомолец, из окна райкома увидел. Еще не все тогда люди, особенно в деревнях, по простоте научились говорить не то, что думают. Товаровед воскликнул, вот сволочи, и моего хозяина взяли. Тут же, не выходя из комнаты, его исключили и из райкома, и из комсомола. И он покатился известной тропкой в яму. Власов был поздно взят по сравнению со своими однодельцами. Дело было почти завершено уже без него и теперь подстраивалось под открытый процесс. Его привезли в Ивановскую внутрянку, но как бы на последнего на него уже не было нажима с пристрастием, снято было два коротких допроса, не был допрошен ни единый свидетель, и папка следственного дела была наполнена сводками райпо и вырезками из районной газеты. Власов обвинялся, первое, в создании очередей за хлебом, второе, в недостаточном ассортиментном минимуме товаров, как будто где-то эти товары были и кто-то предлагал их Кадею, третье, в излишке завезенной соли, а это был обязательный мобилизационный запас, ведь по старинке в России на случай войны всегда боятся остаться без соли. В конце сентября обвиняемых повезли на открытый процесс в Кады. Это был путь неблизкий. Вспомнишь дешевизну ОСО и закрытых судов. От Иванова до Кинешмы вагон Заком, от Кинешмы до Кадыя 110 километров на автомобилях, Автомобилей было больше десятка, и, следуя необычной вереницей по пустынному старому тракту, они вызывали в деревнях изумление, страх и предчувствие войны. За безупречную и устрашающую организацию всего процесса отвечал Клюгин, начальник спецсекретного отдела ОблНКВД по контрреволюционным организациям. Охрана была 40 человек из резерва конной милиции, и каждый день с 24 по 27 сентября подсудимых вели по Кадею с саблями на и выхваченными наганами из рай НКВД в недостроенный клуб и назад, по селу, где они недавно были правительством. Окна в клубе уже были вставлены, сцена же недостроена, не было электричества, вообще его не было в Кадеи. И вечерами суд заседал при керосиновых лампах. Публику привозили из колхозов по разверстке. Валил и весь кадый. Не только сидели на скамьях и на окнах, но густо стояли в проходах, так что человек до семисот умещалось всякий раз. Передние же скамьи были постоянно отводимы коммунистам, чтоб суд всегда имел благожелательную опору. Составлено было спецприсутствие областного суда из зампреда облсуда Шубина, членов Бича и Заозерова. Выпускник Дербтского университета областной прокурор Карасик ввел обвинение. Хотя обвиняемые все отказались от защиты, но казенный адвокат был им навязан для того, чтобы процесс не остался без прокурора. Обвинительное заключение, торжественное, грозное и длинное, сводилось к тому, что в Кадыйском районе орудовала подпольная право-бухаринская группа, созданная из Иваново, серич жди арестов и там, и ставившая целью посредством вредительства свергнуть советскую власть в селе Кадый, большего захолустья правые не могли найти для начала. Прокурор заявил ходатайство, хотя Ставров умер в тюрьме, но его предсмертные показания зачитать здесь и считать данными на суде а на Ставровских-то показаниях все обвинения группы построены, суд согласен включить показания умершего, как если бы он был жив, с тем, однако, преимуществом, что уже никто из подсудимых не сумеет его оспорить. Но кадыская темнота этих ученых тонкостей не уловила, она ждет, что дальше. Зачитываются и заново протоколируются показания убитого на следствии. Начинается опрос подсудимых и конфуз. Все они отказываются от своих признаний, сделанных на следствии. Неизвестно, как поступили бы в этом случае в Октябрьском зале Дома Союзов, а здесь решено без стыда продолжать. Судья упрекает, как же вы могли на следствии показывать иначе. Универ, ослабевший, едва слышимым голосом, как коммунист, я не могу на открытом суде рассказывать о методах допроса в НКВД. Вот и модель бухаринского процесса. Вот это-то их исковывает. Они больше всего блюдут, чтобы народ не подумал худо о партии. Их судьи давно уже оставили эту заботу. В перерыве Клюгин обходит камеры подсудимых, Власову. Слышал, как скурвились Смирнов и Универ сволочь? Ты ж должен признать себя виновным и рассказывать всю правду. Только правду, — охотно соглашается еще не ослабевший Власов. Только правду, что вы ничем не отличаетесь от германских фашистов. Клюгин свирепеет, смотри, Б, кровью расплатишься. Скоро, скоро прольется твоя собственная. В Ежовский косяк НКВДшников... Захвачен будет Клюгин и в лагере зарублен стукачом Губайдулиным. С этого времени в процессе Власов со вторых ролей переводится на первый, как идейный вдохновитель группы. Толпе, забивающей проходы, яснеет вот когда. Суд бесстрашно ломится разговаривать о хлебных очередях о том, что каждого тут и держат за живое, хотя, конечно, перед процессом хлеб продавали не считано, и сегодня очередей нет. Вопрос подсудимому Смирнову. Знали вы о хлебных очередях в районе? Да, конечно, они тянулись от магазина к самому зданию райкома. И что же вы предприняли? Несмотря на истязание, Смирнов сохранил звучный голос и покойную уверенность в правоте. Этот ширококостый русый человек с простым лицом не торопится, и зал слышит каждое слово. Так как все обращения в областные организации не помогали, я поручил Власову написать докладную товарищу Сталину. И почему же вы ее не написали? Они еще не знают, проворонили. Мы написали, и я ее отправил фельдсвязью прямо в ЦК, минуя область. Копия сохранилась в делах райкома. Не дышит зал, суд переполошен. И не надо бы дальше спрашивать. Но кто-то все же спрашивает, и что же? Да этот вопрос у всех в зале на губах. И что же? Смирнов не рыдает, не стонет над гибелью идеала. Вот этого не хватает московским процессам. Он отвечает звучно, спокойно. Ничего. Ответа не было. В его усталом голосе так я, собственно, и ожидал. Ответа не было. От отца и учителя ответа не было. Открытый процесс уже достиг своей вершины. Уже он показал массе черное нутро людоеда. Уже суд мог бы и закрыться, но нет. На это не хватает им такта и ума, и они еще три дня будут толочься на подмоченном месте. Прокурор разоряется двурушничество. Вот, значит, вы как, одной рукой вредили, а другой смели писать товарищу Сталину, еще ждали от него ответа? Пусть ответит подсудимый Власов, как он додумался до такого кошмарного вредительства, прекратить продажу муки, прекратить выпечку ржаного хлеба в районном центре. Петушка Власова и поднимать не надо. Он сам торопится вскочить и пронзительно кричит на весь зал. Я согласен полностью ответить за это перед судом, если вы покинете трибуну обвинителя, прокурор Карасик, и сядете рядом со мной. Ничего не понятно. Шум, крики, призовите к порядку, что такое. Получив слово таким захватом, Власов теперь охотно разъясняет. На запрет продажи муки, на запрет выпечки хлеба пришли постановления Президиума полкома Постоянным членом Президиума является областной прокурор Карасик. Если это вредительство, почему же вы не наложили прокурорского запрета? Значит, вы вредитель раньше меня. Прокурор задохнулся, удар верный и быстрый. Не находится и суд, мямлет, если надо будет... Будем судить и прокурора, а сегодня мы судим вас. Две правды. Зависит от ранга. Так я требую, чтобы его увели с прокурорской кафедры, — клюет неугомонный Власов. Перерыв. Ну, какое воспитательное значение для массы имеет подобный процесс? А они тянут свое. После допроса обвиняемых начинаются допросы свидетелей. Бухгалтер Н. Что вам известно о вредительской деятельности Власова? Ничего. Как это может быть? Я был в свидетельской комнате, я не слышал, что говорилось. Не надо слышать, через ваши руки проходило много документов, вы не могли не знать. Документы все были в порядке. Но вот пачка районных газет, тут же сказано о вредительской деятельности Власова, а вы ничего не знаете. Когда Да-ка тех, кто писал эти статьи. — Заведующий хлебным магазином. Скажите, много у советской власти хлеба? — А ну-ка, что ответить? Кто решится сказать? Я не считал. — Много. — А почему же у вас очереди? — Не знаю. — От кого это зависит? — Не знаю. — Ну, как вы не знаете? У вас кто был руководитель? — Василий Григорьевич. — Какой к чертям, Василий Григорьевич? Подсудимый Власов, значит, от него и зависело. Свидетельница молчит. Председатель диктует секретарю. Ответ. Вследствие вредительской деятельности Власова создавались хлебные очереди, несмотря на огромные запасы хлеба у советской власти. Подавляя собственные опасения, прокурор произнес гневную длинную речь. Защитник в основном защищал себя, подчеркивая, что интересы Родины ему так же дороги, как и любому честному гражданину. В последнем слове Смирнов ни о чем не просил и ни в чем не раскаивался. Сколько можно восстановить теперь, это был человек твердый и слишком прямодушный, чтобы пронести голову целой через 37 седьмой год. Когда Соборов попросил сохранить ему жизнь не для меня, но для моих маленьких детей, Власов с досадой одернул его за пиджак. Дурак ты! Сам Власов не упустил последнего случая высказать дерзость. Я не считаю вас за суд, а за артистов, играющих в адевиль суда по написанным ролям. Вы — исполнители гнусной провокации НКВД. Все равно вы приговорите меня к расстрелу, Чтоб я вам не сказал. Я только верю, наступит время, и вы станете на наше место. Говоря обобщенно, в этом одном он ошибся. С семи часов вечера и до часу ночи суд сочинял приговор, а в зале клуба горели керосиновые лампы, сидели под саблями подсудимые и гудел народ, не расходясь. Как долго писали приговор, так долго и читали его с нагромождением всех фантастических вредительских действий, связей и замыслов. Смирнова... Универа, Сабурова и Власова приговорили к расстрелу. Двух к десяти годам, одного к восьми. Кроме того, выводы суда вели к разоблачению в Кады еще и комсомольской вредительской организации. Ее и не замедлили посадить. Товароведа молодого помните? А в Иванове, Центр подпольных организаций, в свою очередь, конечно, подчиненного Москве, под Бухарина пошел подкоп. После торжественных слов к расстрелу судья оставил паузу для аплодисментов, но в зале было такое мрачное напряжение, слышны были вздохи и плач людей чужих, крики и обмороки родственников, что даже с двух передних скамеек, где сидели члены партии, аплодисментов не зазвучало, а это уже было совсем неприлично.